Глава 25. Первым городом на республиканской территории, на который нацелилась Ирин, был Динжоу, золотой город, жемчужина на востоке Никана. Через несколько недель похода его контуры появились над верхушками деревьев. Высокие стены и изящные пагоды. На сторожевых башнях развевались голубые флаги с драконами, словно бросая вызов. У Динжоу было и другое, менее привлекательное прозвище шлюха Город стоял на границе трёх провинций и с лёгкостью платил налоги всем трём благодаря процветающим тутовым фермам, где разводили шелкопрядов, и крупнейшим угольным шахтам в империи. В результате гарнизон Динчжоу во время опиумных войн был втрое больше, чем в любом другом городе. Ни разу в недавней истории его не грабили мародёры, он лишь мирно переходил от одного правителя к другому, торгуя лояльностью и обогащаясь. Ринна намеревалась положить этому конец. Военный стратег Сунь Цзы однажды написал, что лучше брать вражеские города неповреждёнными. Длительные и разрушительные осады никому не приносят прибыли. Динжоу служил прекрасной налоговой базой, располагался в стратегическом месте у многочисленных дорог и мог бы стать постоянной опорой, не то что разрушенные города, которые оставляла за собой армия Южан. Но Рин снова отвергла совет Сунь Цзы. На юге она отбивала землю у федерации, то была освободительная война. Но сейчас её армия лишилась дома, дралась на чужой территории, и пока республика не выпустит страну из рук, солдаты не могли вернуться в родные провинции. Но как удержать территории, не оставляя там войска, чтобы не обескровить армию? Именно по этой причине проигрывал Неджа. Ему пришлось разделить войска между северным и южным фронтами. А значит, Дзинжоу придётся принести в жертву. Город не был нужен Рин. Не нужна местная экономика, достаточно было лишить Неджу доступа к этим богатствам. Пусть город не достанется ей, лишь бы не достался ему. Дзинжоу был символом власти. Дзинжоу посылал ясный сигнал. На пути к его крепким каменным воротам Рина хватил нервный трепет, как всегда перед сражением. Она не тревожилась за исход, потому что это не будет состязание в тактике, численности или точных расчётах. Это не будет битва с неизвестным результатом. На сей раз победитель известен заранее. Рин видела, на что способны её шаманы, и знала, что даже самая крепкая оборона не может противостоять армии, которая обладает силой сдвинуть землю. Судьба Динжоу уже была предрешена. Рин просто хотела узнать, какие разрушения может причинить её армия. Но сначала пришлось исполнить ритуал, как положено по этикету. Благоразумие возовладало, потому что на этом настаивал Катай. Рин не могла прокормить и одеть армию без нужных ресурсов, а их труднее получить в сожжённом и опустошённом городе. "Я знаю, ты хочешь захватить город силой", сказал Катай. "Но глупо сразу же сносить стены, не дав жителям шанса капитулировать. Переговоры дадут им время на подготовку к обороне", возразила она. Катай закатил глаза. как они могут подготовиться к войне с тобой? Первый посланный гонец вернулся почти сразу же. Они не сдадутся, доложил он. Они посмеялись мне в лицо. "Ну что ж, Рин встала. Выступаем в пять. Кто-нибудь найдите Дулина и Пепадзы. Погоди, прервал её Катей. Мы же их не предупредили. Не предупредили? Мы только что предложили им сдаться. Они считают нас перепуганной крестьянской армией с ржавыми мечами и без артиллерии. Сурово воззрился на неё Катай. Они не знают, к чему себя приговорили. Ты не была с ними чесна. Сунь-цзы говорил: "Думаю, мы оба согласимся, что книги Сунь-цзы давным-давно утратили актуальность". Когда Сунь-цзы писал о том, что следует придерживать информацию, дабы враг тебя недооценивал, он говорил о численности войска и вооружении. а не о силе богов, сотрясающих землю». Катый разгладил на столе пергамент и начал писать письмо, не дожидаясь ответа Рин. «Мы дадим им еще один шанс». Она возмущенно фыркнула. «И что, перед первой же битвой ты расскажешь им про наше новое оружие? Меня немного беспокоит, что ты называешь людей оружием. Нет, Рин, я лишь сообщу им, что они рискуют жизнью невинных, не вдаваясь в детали». Катый написал еще несколько строк, поднял голову и запустил руку в волосы. Однакой такой, что проясняет. Недже в городе нет, Рин нахмурилась. С чего ты взял? Они решили, что Недже вполне вероятно может остаться на линии фронта и лично руководить обороной Динжоу. С одной стороны, Динжоу был слишком ценен, чтобы республика вот так просто с ним рассталась. Одни лишь угольные шахты могли снабжать весь воздушный флот до скончания века. С другой стороны, Все полученные донесения указывали на то, что Нэтч же сбежал далеко на восток. В богатом Дзинжоу никогда не было серьёзных укреплений. Город занимался торговлей, а торговые города стараются привлечь к себе чужаков, а не держать их за стенами. Было бы глупо устраивать здесь основную базу обороны. Мы знаем, что его здесь нет, потому что иначе городской глава говорил бы от его имени, сказал Катай. Или Нэтч же сам вёл бы переговоры. Теперь уже вся страна знает, на что он способен. Его присутствие послужило бы лучшим способом устрашения. Или он пытается загнать нас в ловушку? возразила Рин. Возможно, но Нэндж придерживается принципов Сунь-цзы даже более пылко, чем ты. Не дави слишком сильно, если чувствуешь сопротивление. Не убивай своих солдат понапрасну, если ты в невыгодном положении. Катай покачал головой. Конечно, нельзя быть полностью уверенными. Но на месте Неджи я бы не пытался убить тебя здесь. Здесь мало воды. Нет, он готов сдать тебе город. Как романтично, ухмыльнулась она. Тогда мы заставим его об этом пожалеть. Они расположились у стен Дзинжоу, время от времени осматривая его в подзорную трубу в ожидании возвращения огонцов. Тянулись минуты и часы. Через некоторое время Рин заскучала и вернулась в свой шатёр. Где рекруты сидели в кружке на полу, ожидая приказов. "Они не сдадутся", объявила Рин. "Все готовы?" Лянь Хуа пожевала верхнюю губу, Дулина трясло, он тёр локти, словно замёрз. Они выглядели как взбудораженные сенегардские студенты перед экзаменом. Ирин внутренне улыбнулась. Только Пиподза оставалась совершенно спокойной и сидела со скрещенными руками, привалившись к стене. Словно клиентка чайной, ожидающая, пока её обслужат. Помните, когда дело дойдёт до трупов, всё станет по-другому, предупредила Ихрин. Они много раз обсуждали, как всё меняется в разгар битвы, и что спокойная предсказуемость тренировок не имеет ничего общего с настоящим боем, но Рин хотела ещё раз напоследок вбить это им в голову, чтобы именно об этом они думали, прежде чем окажутся на поле боя. Кровь вас напугает. А когда услышите крики, станет ещё хуже. У богов это вызовет восторг. Они как дикие псы, внюхивающие страх, стоит им только почуять запах хаоса, и их будет куда труднее обуздать. Мы все видели тропы, сказала Пипатзы. Но когда убиваешь своими руками, совсем другое дело. Дулин побледнел. Я не хочу вас напугать, быстро добавила Рин. Но вы должны быть настороже. У вас всё получится. «Вы тренировались, знаете, чего ожидать и будете держать все под контролем. А что вы сделаете, если почувствуете, что Бог берет над вами верх?» «Проглотим шарики!» — в унисон протянули они, как прилежные школьники. У каждого в карманах было достаточно опиума для смертельной дозы. Они прекрасно знали, сколько проглотить, чтобы потерять сознание. «А что вы будете делать, если потеряет контроль кто-то из товарищей?» Пипадзе щелкнула пальцами. «Разберемся с ними, прежде чем они разберутся с нами». «Молодец», — сказала Рин. Дверь распахнулась. Все подскочили от неожиданности. Это был разведчик. «Дзинь-Джоу», — ответил генерал, — «они не сдадутся». Тем хуже для них. Рин жестом велела всем встать. «Давайте покажем им, на что мы способны». В Сенегарде наставник по стратегии Ирдзах однажды на втором курсе научил Рин играть в старинную игру «Ша-Цы». Он и раньше заставлял их играть в подобные стратегические игры, в вики, чтобы развивать предвидение и решительность, в маджонг, чтобы освоить дипломатию и воспользоваться неравным доступом к информации. Но с шатци Рин никогда прежде не сталкивалась. Список правил тянулся на три листа, не считая многочисленных дополнительных свитков с описаниями стандартных комбинаций на начальном этапе. Из всего класса только Ката играл в шатци, И наставник Ирдзах выбрал в помощники его. Первые 20 минут они в случайном порядке расставляли фигуры, обозначающие войска, вооружение, оборудование и особенности ландшафта. Когда все фигуры наконец-то оказались на карте, наставник Ирдзах и Каты сели друг напротив друга, уставившись на карту. Оба молчали. Остальные ученики следили за ними со всё возрастающими скукой и раздражением. Этот поединок тянулся почти час. Наконец Катай вздохнул, прикоснулся пальцем к своей фигуре, изображающей императора, и покачал головой. Что происходит? спросил Нэджа. Ты даже не начал играть. Но они сыграли. Рин поняла это только за 5 минут до конца партии. Вся игра проходила в виде мысленных вычислений. Противники оценивали расстановку сил, получившуюся в результате случайной расстановки фигур. В итоге Катай пришёл к выводу, что не сумеет выиграть. "Лайна редко бывает такой", объяснил Ирдзах, сгибая фигуры. "В подлинном сражении туман войны, то бишь случайность, по сути, перевешивает всё остальное. Даже самые лучшие планы становятся жертвами случая. Только идиот считает, что в войне можно победить, имея лучшую стратегию. Так в чём же смысл игры?" спросила Венка. "В том, какую роль играет та симметрия, Ответил Ирдзах. Аутсайдеры часто находят способ проявить себя, хотя и не всегда. А если более сильная сторона слишком поспешит, что весьма вероятно, всё может пойти не так, потому что тогда становится проблемой победить элегантно и уверенно. Вы должны предусмотреть все возможные исходы, предвидеть, как противник может лишить вас преимущества, причём всё это вы должны сделать заранее. С другой стороны, иногда нет вообще никакой возможности победить. Иногда участие в сражении равносильно самоубийству. Такие ситуации тоже важно определять. Вот в чём смысл этой игры. Сама игра не имеет значения, главное научиться мыслить. А если другой игрок не согласен с тем, что он проиграет, спросил Неджа. А если никто не захочет сдаться, Когда придётся играть, пока кто-нибудь не сдастся. Но для проигравшего это будет двойным позором, ведь он должен был предвидеть результат. Смысл в том, чтобы научиться находить все возможные стратегии, чтобы понять, когда вы не можете победить. Рин так и не овладела премудростями Шатцы. В тот год она много раз играла в неё, но так и не сумела заставить себя признать поражение. Сколько Рин себя помнила, она всегда была аутсайдером. Ей казалось нелепым просто сдаться, признать себя проигравшей, как будто будущее никогда не предложит другого шанса. Она всегда надеялась изменить судьбу, всю жизнь пользовалась малейшей возможностью. Но сейчас, стоя вместе с армией у ворот Зинджоу, она находилась в другую сторону стола. Сейчас подавляющее преимущество было на её стороне. Ей следовало лишь проследить за тремя людьми, способными изменить реальность, чтобы они не поубивали всех вокруг. Победа уже была у неё в руках, нужно лишь сделать всё без запинки. Именно с такой проблемой постоянно сталкивался Алтан, когда командовал Цыки. Как выиграть шахматную партию, когда твои фигуры обладают чудовищной силой, а у противника одни пешки? В таком случае целью становится не победа, а А победа с наименьшими потерями. Рынкаты давно сошлись на том, что сделают ставку на Дулина. Об участии Лянь Хуа и речи быть не могло. После сражения она будет занята в лазарете, но на поле боя ей не место. Пипадзы на близкой дистанции смертоноснее, но у Дулина более широкая зона поражения. Он может устроить землетрясение и воронки в земле в 10 шагах от себя, а Пипадзы придётся находиться в самой гуще сражения, чтобы пользоваться ядом. Это было слишком рискованно, а Пепадзы нужно сохранить целым и невредимым, пока они не доберутся до Орлонга. Однако Рин не сомневалась, что Дулин и в одиночку сломится сопротивление Дзинжоу. "Устроишь два удара", приказала ему Рин прямо перед началом сражения. "Это будет наш первый залп. Сначала они решат, что это какое-то странное природное явление или очень мощное традиционное оружие, но через секунду поймут, что у нас есть шаман. После этого наши солдаты перемешаются с вражескими, и ты не сможешь ничего сделать, не нанося урон и своим. Но зачем мне обязательно лезть в гущу схватки, спросил Дулин. В смысле, почему бы не нацелиться сразу на город? Э, что потом, резко вскинулся Катый. Перебьёшь ни в чём не повинных мирных жителей? Щуки Дулина зарделись. Эта мысль явно не приходила ему в голову. «Я не... Я знаю, что ты не подумал», — сказал Катай. «А следовало бы. То, что ты можешь по щелчку пальцев изменять мир, еще не значит, что можно больше ни о чем не думать. Ты-то как раз должен быть вдвойне осторожен. Тебе понятно?» «Да». Дулин явно осознал свою ошибку. «Так где мне делать воронки?» «Вокруг Дзиньджоу шесть стен», — сказал Катай. «Выбери любую». Через час отряд всего из пятидесяти солдат выступил из леса в сторону западных ворот Динжоу. Рин и Катай ждали в лесу вместе с остальной армией, наблюдая в подзорную трубу, как войска бегут к высоким каменным стенам. Первая атака служила приманкой. В Динжоу должны были понять, на что способна Рин. После сражения у Красных утёсов её способности превратились из наводящих ужас слухов в хорошо известный факт. И если городской глава отверг её предложение о капитуляции, Значит, был уверен в том, что укрепления выстоят против огня. Рен не собиралась вступать в драку, не узнав, что спрятано в рукаве у противника. Создать обманку было проще простого. Огонь имитировать легче всего. Чтобы создать обжигающую волну пламени, всего-то нужно 50 солдат с факелами, порохом и пропитанными маслом флагами, а потом ветер подхватил и раздул пламя. Защитники Дзинжо ответили через несколько секунд. Сначала привычным залпом стрел, затем последовал густой поток снарядов, которые, ударяясь о землю, не взрывались огненными шарами, а выпускали тонкие зеленоватые струйки дыма. "Опиумные бомбы", отметил Катей. "Это всё, что у них есть?" Он выглядел разочарованным. Рин тоже не могла скрыть презрения. Дзинжоу с такой уверенностью отказался от переговоров, что Рин всерьёз обеспокоилась. Нет, даже понадеялась, что у них есть какой-то секрет, новая технология обороны. А вместо этого они просто подписали себе смертный приговор. Отряд приманка сломал строй, им позволили отступить, поскольку отряду следовало лишь отвлечь на себя артиллерию, а не прорывать оборону. Волна пламени распалась на десятки отдельных факелов, а те гасли по мере того, как бегущие солдаты роняли их на землю. Отступление выглядело хаотичным, но никто не пострадал. Солдат снабдили намоченными в воде масками, которые ненадолго предохранят от топиума, и этого времени будет достаточно для отступления. Рин повернулась к Дулину. Тот поднёс к лицу подзорную трубу. Его правая рука сжалась в кулак, отбивавший лихой ритм по колену. Дулин явно нервничал перед сражением. На краткий миг Рин пожалела, что уже так привыкла к войне, и ее больше не охватывает этот сбивающий с ног экстаз нервного напряжения. «Твоя очередь», — сказала она. «Пошли». Когда они вышли из леса, их тут же встретил град стрел. Защитники Дзиньчжоу не были настолько глупы, чтобы надеяться, будто первая атака будет и последней. Лучники стояли на всех стенах, и когда войска Рин вышли из леса, еще больше солдат хлынуло на восточную стену. Южани накрыли головы щитами и в плотном строю побежали к воротам. Стрела за стрелой вонзались в тонкое дерево, отделяющее кожу Рина от железных наконечников, и её руки слегка дрожали, а потом онемели. Стиснув зубы, она мчалась вперёд, не сводя взгляда с высокой каменной стены. Во время тренировки она решила, что Дулин проделает воронку в 10 шагах от стены. Осталось преодолеть 90. Где-то слева раскатился грохот. В воздух взметнулись кровь и кости, падали тела. Рин бежала дальше, перепрыгивая через кровавое месиво, 70 шагов. О боги, нет, прошептал Дулин. О боги, я не могу. Заткнись и беги дальше, рявкнула Рин. 50 шагов. Над головой что-то про свистело. Оба пригнулись, но продолжали бежать. За их спинами разорвался снаряд, послышались крики. 10 шагов. Рин остановилась. «Достаточно близко». Солдаты замкнули щиты над Дулином, и он застыл, крепко зажмурившись. Рин ждала, глядя на его дергающееся лицо. Секунды показались вечностью. Он был слишком испуган. Рин внезапно встревожилась. Он не сумеет сосредоточиться, слишком много... Ей вдруг стало казаться, что стрелы и снаряды падают слишком близко от них. Им страшно повезло протянуть так долго без единого ранения. Но теперь они были как на ладони, превратившись в неподвижные мишени и в конце концов очередной снаряд. И тут земля затряслась и пошла рябью. Каменные стены завибрировали, и это выглядело совершенно невероятно. Рин скорее поверила бы, что дрожит тона, а не массивное каменное сооружение. Но потом сверху посыпался водопад обломков и пыли. Стена исчезла. Она не рухнула, не взорвалась. Камни не падали беспорядочной грудой под собственным весом, когда один увлекает за собой другой, как обычно падают проломленные стены. Нет, под стеной просто разверзлась земля. И стена исчезла вместе с стоявшими на ней лучниками, обнажив в город, как будто с пульсирующих внутренних органов сняли закрывающую их плоть. Всё стихло, стрельба прекратилась. Дулина Шарашина упал на колени. Отличная работа, сказала Рин. Долин выглядел так, как будто его вот-вот вырвет. Ничего, он придёт в себя, решила Рин, а снесёт ещё несколько городов, и это превратится в рутину. Но сейчас у неё не было времени с ним нянчиться, нужно покорять город. Рин подняла левую руку, дав сигнал к наступлению, и армия Южан хлынула через обломки стены. Отряды солдат двинулись к Динжоу с севера и с юга, а Рин в одиночку занялась центральной частью. На бегу она услышала пронзительные вопли нарастающей паники, пламя лизало плечи, а ее мишени звали на помощь, требуя выпустить опиумные бомбы, но было уже поздно, слишком поздно. Защитники города перенесли запас опиумных бомб к западной стене, и пока бомбы перебрасывали в другие места, сражение уже завершилось. Традиционного оружия для обороны города было явно недостаточно. Рукоятки мечей раскалялись до бела прямо в руках. Копья и стрелы, которые солдаты выпускали в Рин, превращались в пепел уже в воздухе. Никто не мог подойти к ней на 10 шагов, потому что она превратилась в пылающий и непроницаемый столб пламени. Солдаты падали перед ней как сгоревшие палочки. Она запрокинула голову, открыла рот и выпустила из горла огонь. О боги, как же это было приятно. Рин даже не осознавала, насколько скучала по этому чувству. Такой восторг она испытывала только на горе Тянь-Шань, а потом во время тренировок на плато, когда пламя свободно вздымалось по телу. С тех пор все чувства как будто приглушили. А теперь Рин получила всё, к чему стремилась, удовлетворила свою жажду бесшабашного, ничем не сдерживаемого разрушения. Однако чего-то всё же не хватало. Что-то терзало её изнутри. Угрызение совести, становящееся все сильнее с каждым криком, когда вокруг падали тела, чернели и съеживались. Она не чувствовала ярости. Происходящее не имело ничего общего с возмездием. Эти войска не делали ей ничего плохого. У Рин не было причин их ненавидеть. Все это казалось неправильным, слишком жестоким. Пламя отступило и потухло. «Да что это с ней?» Обычно Рин так быстро охватывал восторг, когда ярость находила выход к цели. Прежде Рин не испытывала трудностей, вызывая гнев. Он тлел внутри тёплым, никогда не затухающим угольком. Ей раньше приходилось обращать огонь против соотечественников. Она с лёгкостью делала это у красных утёсов, не моргнув глазом, сжигала целые корабли. Но впервые сжигала врагов, которые не напали первыми. Это была не самооборона и не месть. А чистая агрессия. Но они сами сделали выбор, напомнила она себе. Мы дали им возможность сдаться, а они отказались. Они знали, кто я, и сами вырыли себе могилы. Рин заглянула в свои самые тёмные глубины, и столб пламени снова разгорелся из пепеля и всё вокруг со злобной силой. Теперь огонь изменился, стал более жестоким и жадным, пожирал всё вокруг не из-за страха и боли, а Его ярость подпитывалась жаждой власти, яростью от того, что ей не выказали должного уважения, посмели бросить вызов, и этот огонь был жарче, мрачнее. Ринс со дрожанием поняла, что ей нравится это чувство. Она была почти неуязвимой, и город вот-вот падёт к её ногам. "Никогда не задавайся", любил повторять Ирдзах. Настоящая война никогда не идёт по плану. Но когда силы не равны, война идёт точно по плану, даже случайность не изменит асимметрии сил богов и людей. Рин наблюдала, как разворачивается сражение, в точности как на шахматной доске в её воображении. Фигуры падали от одного толчка пальцем лишь потому, что она этого желала. Города превращались в груду обломков. Она не сразу заметила, что ляск стали давно затих, никто больше не кричит, никто не пытается атаковать. Лишь притушив пламя, Рин заметила на каждой двери белые флаги, почерневшие по краям. Город давным-давно сдался южанам, лишь она продолжала сражаться. Битва закончилась всего через час после начала. Рин приняла капитуляцию Дзин Джоу, и её солдаты занялись восстановлением порядка. Но земля еще продолжала дрожать, и от нескольких раскатов у Рин даже клацнули зубы. Дулин утратил контроль над Богом, но Рин этого ожидала. Это был худший, но весьма вероятный исход. Она к нему готовилась. И если Дулин не сумеет вернуться в реальность и успокоить разум опиумом, придется его заставить. Рин развернулась и бросилась бежать по обугленному городу к пролому в стене. Пламя вокруг нее моргнуло и исчезло. В панике Рин не могла сосредоточиться на ярости, но никто и не собирался на неё нападать. И гражданские и солдаты обеих армий покидали содрогающийся город, уворачиваясь от огромных камней, падающих с разрушающихся зданий. Раскаты стали громче. В земле разверзались трещины, похожие на открытые раны от когтей невидимого зверя. Рин увидела, как два человека прямо перед ней с криками исчезли, когда под их ногами обрушилась земля. Впервые за всю эту кампанию Из-под спокойствия Рин прорвался укол страха. Великая черепаха распробовала вкус свободы, и ей хотелось ещё. Если так будет продолжаться, Дулин отправит под землю весь город. Однако каким-то чудом, когда Рин приблизилась к восточной стене, земля почти перестала трястись. Рин поняла, что рябь расходится по кругу, и чем дальше от эпицентра, тем сильнее разрушения, а прямо под ногами Дулина царило спокойствие. Ну, конечно, великая черепаха жаждала освобождения. Ей хотелось увидеть небо. Она могла закопать всё вокруг, но только не смертного, в чьё тело вселилась. Дулин скорчился на том же месте, где Рина его оставила, накрыв голову ладонями, словно кричал. В нескольких шагах от него Пи подзыс слегка присела, будто готовясь к прыжку. При виде Рины её глаза округлились. Что мне не сейчас? Рина оттолкнула её с дороги. Отойди. Позаду Лина говорила о том, что он ещё борется. Великая черепаха пока не победила, его можно вернуть. На мгновение Рин подумывала наорать на него, как обычно поступала Алтан Суни, но Дзинжоу разрушался на глазах. У неё просто не было времени. Она рванула вперёд, опустив голову и врезала ему под дых. Дулин упал без всякого сопротивления. Рин уже и забыла, насколько он слаб, всего лишь тощий вечно голодный подросток. Он барахтался на земле, но Рин крепко прижала его коленями. Гул усилился. Рин услышала треск раскалывающейся земли где-то в границах города. Только что рухнул очередной дом. Она быстро пошарила в заднем кармане и вытащила пакетик с опиумом, разорвала его зубами и высыпала на землю. Дулин выгнул спину, корчась на земле. Из его горла вырвалось клокотание. Он беспрерывно моргал, и глаза каждый раз меняли цвет с карева на сверкающий чёрный. "Не дёргайся", шикнула Рин. Дулин посмотрел на неё. Рин почувствовала, как в его душе зарождается страх, будто нечто первобытное и чуждое. Лицо Дулина исказилось в ужасе, он затараторил на неизвестном гортанном языке. Рин схватила с земли шарик опиума и затолкнула их Дулину в рот. Его глаза вылезли из орбит. Рин наклонилась и зажала ему рот рукой, крепко стиснув челюсти. Дулин пытался вырваться, но Рин только сильнее надавила, прижав к его горлу культю, пока наконец он не сглотнул. Через несколько минут, как только опиум попал в кровь, землетрясение прекратилось. Рин отпустила челюсть Дулина и пощупала пульс у него на шее. Слабый, но чёткий. Его грудь мерно поднималась и опадала. Хорошо. Значит, Ирин всё-таки его не задушила. Привели Аньхуа, велела она Пипадзы. На уголках губ Дулина пузырилась пена, и Ирин задумалась, за какое время опиум может убить человека. И побыстрее. Когда Дзинжоу упал, городской глава понял, что поражение равносильно смерти, и избежал через дальние ворота, спрятавшись среди свиных туш в телеге. Он бросил беременную жену и трёх детей, которые забаррикадировались во внутренних покоях особняка, и через несколько часов их обнаружили там под грудами осыпавшегося камня. Всё это Рин узнала, когда её войска взяли управление городом на себя. Все, кого мы допросили, утверждают, что он бежал на восток, доложила командир Миракха, способный заместитель Чолана из провинции Сабака. Она быстро стала одним из лучших офицеров Рин. Соседние провинции у него есть союзники. Как поступить? Догоните его, приказала Рин. Догоните всех, кто удрал, притащите обратно и посадите в тюрьму. Никто за пределами Дзинчжоу не должен знать о том, что сегодня произошло. Из всех советов Сунь Цзы один крепко засел у неё в голове. В длительной борьбе самым важным является асимметрия информации. Сейчас игроки были примерно на равном уровне. Но Рин не хотела, чтобы Нэджи узнала о существовании в ее армии шаманов, пока их можно скрыть. Она знала, что не сумеет долго держать это в тайне, но нет смысла давать Нэджи лишнее время на подготовку. «Убить или захватить?» — уточнила Миракха. Рин задумалась. Вопрос касался и более сложной проблемы. Как дальше управлять оккупированным Дзиньджоу? Обычно в гражданских войнах, вроде компании Вайшры, границы провинций менялись. Вражескую территорию трудно удержать, и самый простой путь бескровно контролировать город — это положиться на местные власти. Если Рин хотела, чтобы Дзиньджоу вернулся к нормальному существованию, стоит сохранить жизнь местным чиновникам. Но ей нужны были ресурсы, а не территория. Она не собиралась оставлять войска в каждом городке на пути к Орлонгу. Конечно, такая стратегия не годится для долгосрочного управления. Но сейчас Ирин не думала о будущем. Она хотела убить Неджу, уничтожить республику, освободить Юку и выпроводить из страны дисперянцев. Ей было всё равно, как будет жить Никан, пока она не добьётся своего. Скорее всего, регион погрузится в хаос, а местная власть либо снова утвердится в правах, либо станет жертвой какого-нибудь заговора. Наверняка начнутся мелкие стычки, расцветёт бандитизм. С этой проблемой она разберётся потом. Будет несложно восстановить порядок после поражения республики. Вся власть будет в руках Рин. Кто осмелится бросить ей вызов? Захватите, если получится, приказала она Миракхе. А если не получится, то не стоит лезть из кожи вон. Остаток дня войска грабили город. Как можно любезнее, без излишней жестокости. Рин строго приказала солдатам оставить в покое мирных жителей и их дома. Даже с учётом разрушенных землетрясением зданий в Дзинжоу было достаточно богатств. В уцелевших складах, амбарах и лавках хватало товаров, чтобы прокормить армию несколько месяцев. Войска нагрузили фургоны мешками с рисом, зерном, солью и вяленым мясом, пополнили запасы бинтов и снадобий, заменили ржавые телеги на новые, чьи колёса и оси в солнечных лучах блестели серебром. Но самой ценной находкой оказались рулоны хлопка, льна и шёлка, сложенные кипой на складе тканей. Теперь у армии появились бинты. Теперь они могли починить обувь, которая после похода через хребет Баолей так истрепалась, что за Дзинжоу солдаты дрались босиком. И впервые за свою короткую историю армия Южанов завелась военной формой. До сих пор они были одеты в те же обноски, в которых вышли из южных провинций. В битве солдаты отличали своих по полоскам глины на лице, как предложил Судзы во время нападения на Улей, и старались не носить ничего голубого, чтобы товарищи не приняли за врагов. Теперь же в распоряжении Рин были ткани, краски и превосходные портнихи Дзинджоу, готовые выполнить любое её требование. Портнихи попросили её выбрать цвет. Она остановилась на коричневом. Главным образом, из-за дешевизны красителя, который делали из танинов древесной коры, ракушек и плодов растений. К тому же, такой цвет прекрасно подходил южанам, напоминая речной ил. Когда богиня улитка Нюева сотворила первых людей, она любовно сделала аристократию из лучшей глины, а потом потеряла терпение и наскоро соорудила остальных из грязи. В Синегарде её так часто называли плебейкой с кожей цвета грязи. Что для Рин это звучало как девиз. Пусть называют нас грязью, решила Рин. Она и вышла из грязи, как и её армия. Но грязь терпелива и вездесуща. Она необходима. Земля дала жизнь этой стране. Земля всегда требует обратно то, что принадлежит ей. Великая черепаха, сказал Катай. Но ну, вылететь дворец наместника Они стояли в главном зале приёмов местной ратуши с высокими потолками, резными каменными стенами и гобеленами с каллиграфией, висящими по углам. Вдоль стен тянулись позолоченные полки со старинными вазами, мечами, медалями и доспехами времён красного императора. Каким-то чудом здание уцелело во время землетрясения. Забирая эти сокровища, Рен чувствовала себя виноватой и в то же время ликовала, как проказливый ребёнок, копающийся в родительском шкафу. Она не могла избавиться от чувства, что ей здесь не место, что всё это ей не принадлежит. Нет, принадлежит, напомнила она себе. Ты завоевала город, разрушила его, ты победила. Конечно, они всё это продадут. Торговцы мук превратят эти сокровища в серебро. Скользя пальцами по шёлковому вееру, Рин представила, как обмахивается им, сидя в роскошных шёлковых каки, когда-то носила Дадзы, а её позолоченный паланкин несёт восторженная толпа. Она отмахнулась от этих образов. Веер для императриц, генералы держат в руках меч. Смотри, позвал её Катай. Кто-то слишком много о себе возомнил. Стоящее в дальнем конце зала кресло городского головы было богато украшено и больше похоже на императорский трон, чем на кресло городского чиновника. Интересно, как он проводил встречи, сказала Рин. Кресло было приколочено к высокому помосту, чтобы посмотреть на кого-то можно свернут шею, Кат и фыркнул. Наверное, он был коротышкой. Из любопытства Рин забралась на помост и села в кресло. Вопреки ожиданиям, оно предназначалось для человека высокого роста. Ее ноги не доставали до пола, болтаясь, как у ребенка. И все же при взгляде на сверкающий по золотой зал и длинный стол совета, во главе которого она сидела, ее охватил трепет. Она представила его заполненными людьми, военными советниками и городскими чиновниками, внимающими каждому ее слову. Каково это — править день за днем? Что чувствует Неджа, сидя в небесно-голубых залах Орлонга, где-то на другом конце страны. Она прекрасно знала все поглощающий вкус силы, но сидя на завоёванном троне и глядя на пустые кресла внизу, Рин впервые ощутила восхитительную сладость власти. Алтан не оставил ей в наследство тягу к власти, ведь Алтан занимался только разрушениями и местью. Алтан не мечтал захватить трон, но Рин могла гореть гораздо ярче, чем когда-то Алтан. Неудивительно, что Нейдже предпочёл Республику, а не Рин. Она без колебаний поступила бы так же. Что ж, наслаждайся властью в своей республике, подумала Рин, вцепившись в подлокотники кресла. Наслаждайся, пока можешь, молодой маршал. Посмотри на её великолепие и хорошенько запомни, потому что я сожгу всё это.